«Влас Дорошевич! Истязание!» — читает Ольга Донодина. Суд присяжных снова в роли обвиняемого. По делу Леневец. Леневец жестоко обращалась со своей приемной дочерью. Это несомненно, это доказано на суде. И Леневец вышел из суда оправданной. Не возмутительно, а возмутительно. Страшно возмутительно. И больше всех, вероятно, возмущены присяжные, вынесшие оправдательный приговор. Они хотели обвинить госпожу Леневец, но им не дали этого сделать. Вот как происходило дело. Сначала обстоятельства дела так, как они выяснились на суде. В Петербурге проживали супруги Леневец. Жили безбедно. Муж служил в страховом обществе и получал около двух рублей в год. Детей у них не было. Госпожа Леневец сама пожелала взять на воспитание ребенка. Они взяли трехлетнюю девочку, незаконную дочь их прачки, удочерили ее и занялись ее воспитанием. Когда девочка подросла, ее отдали в гимназию. Относилась ли госпожа ленивец с любовью к своей приемной дочери? Свидетели подтвердили, что да. Когда муж хотел за что-нибудь наказать ребенка, госпожа Ленивец вступала за девочку и защищала ее от наказания. Как вдруг муж госпожи Ленивец умирает? Госпожа Леневец с приемной дочерью остается безо всяких средств судебных отчетах говорилось, что она воспользовалась какой-то страховой премией в 2000 рублей, принадлежавшей дочери. Это вздор. Леневец застраховал для приемной дочери приданое в 2000 рублей, но умер, успев сделать только два взноса по 30 рублей. По правилам страхового общества, сделанные взносы возвращаются обратно только тогда, когда внесено не менее 500 рублей. Не желая, чтобы пропадали внесенные мужем 60 рублей, Госпожа Леневец продолжала делать взносы, несла до 600 рублей и тогда взяла взносы назад. Таким образом, она воспользовалась вовсе не 2000, а 600 рублями, которые, конечно, и ушли на ее жизнь с дочерью. Покойный Леневец прослужил в страховом обществе 24 года, был участником вспомогательной кассы служащих, и когда он умер, госпожа Леневец и ее дочери выдали около 4000 рублей. Это был их единственный ресурс к жизни. Госпожа Леневец решила держать меблированные комнаты, сняла дачу в новой деревне, меблировала, и сдавала жильцам. Доходы были маленькие. Жили Леневец, по показаниям свидетелей, страшно бедно. Дочь пришлось из гимназии взять. Госпожа Леневец рассуждала так. «Довести ее в гимназии до конца я вряд ли смогу. Это во-первых. Во-вторых, что же она будет делать, когда окончит гимназию? Замуж ведь и без приданного трудно». А какие такие знания, которые могли бы дать средства к жизни, дает гимназия? Пусть уж лучше бедная девушка знает какое-нибудь мастерство. Все скорее не пропадет с голоду. Так с болью в душе рассуждают многие родители, вынужденные из за недостатком средств брать своих способных детей из гимназии и делать их ремесленниками. А приемная дочь Леневец была очень способной девочкой. Госпожа Леневец отдала ее в учение к портнихе. И, вероятно, к этому очень не лежала душа Леневец. Девочка жаловалась, что у парнихи ей трудно, что там с ней грубо обращаются, и госпожа Ленивец, жалея девочку, взяла ее от портнихи и оставила дома. При той бедности, в которой жила госпожа Леневец, ей приходилось много работать самой, и она заставляла помогать в работах по хозяйству дочь, тринадцатилетнюю девочку. Репортеров, вероятно, ввело в заблуждение шелковое платье, в котором явилась госпожа Леневец на суд. «Никакому свету мещанка Леневец никогда не принадлежала. Все это вздор. Она женщина малоинтеллигентная». Из скорбного листа, который велся, когда госпожа Леневец лежала в больнице, видно, что она больна пороком сердца и страдает общим расстройством нервной системы. Характера, как это часто бывает при пороке сердца и общем расстройстве нервной системы, госпожа Леневец была скверного. По показаниям свидетелей, она была вспыльчива до крайности, в гневе себя не помнит, в такие минуты готова убить человека. Вероятные на развитие порока сердца и на общее расстройство нервной системы и на сверный характер госпожи Леневец влияли и жизненные неудачи и переход от обеспеченной жизни к тяжелому существованию и бедности, и недостатки и постоянный вид перед глазами способной девочки, которая должна расти без образования, без воспитания как относилась госпожа Ленивец к своей приемной дочери. Когда девочка заболела, госпожа Ленивец была как безумная. По показанию доктора, лечившего девочку, лучшего ухода за родной дочерью не может быть. Госпожа Ленивец ухаживала за больной день и ночь, уступила ей свою единственную постель, на которой они спали вместе, и спала около, на полу. Словом, делала все то, что делает родная мать, когда заболевает родная дочь. Госпожа Леневец согласилась отпустить дочь в больницу только с условием, чтобы ее допускали к девочке каждый день, и для нее пришлось сделать исключение из больничных правил. Госпожа Леневец, посещая больного ребенка, осыпала его нежностями и ласками. Девочка радовалась всегда приходу матери, и на вопрос, каково было вообще физическое состояние девочки, лечивший ее доктор отвечал: Девочка отличалась выхольностью. Когда заболела сама госпожа Леневец, и ей предстояла операция, которую она думала, она при своем больном сердце не выдержит, госпожа Ленивец призвала господина Баде, друга сослуживца покойного мужа, просила его помочь ей составить духовное завещание в пользу приемной дочери, просила его быть опекуном девочки, у которой никого больше на свете не останется, заботиться о ней и охранять. Готовясь к смерти, она думала только о девочке. Таков был общий, основной фон отношений госпожи Леневиц к приемной дочери. При вспыльчивости, при болезненной раздражительности госпожи Леневиц этот общий, основной фон любовного отношения к девочке беспрестанно, ежедневно прерывался, нарушался грубыми, резкими, злыми вспышками. Очень способная, богато одаренная, развитая, тринадцати, а затем четырнадцатилетняя девочка росла в совершенно неподходящей среде. Жильцами госпожи Ленивец, державшей свою дачу лето и зиму, были новодеревенские артисты, кофешантанные певички, артисты и артистки разных русских хоров. Постоянно вращаясь среди этой публики, наслушавшись от них рассказов о привольном их артистическом житии, девочка только и мечтала, что о сцене, о том, как она будет такой же артисткой. Эта дурь в голове бесила линевец, вовсе не желавшую, чтобы из ее дочери вышла такая же артистка, как ее жильцы. Среди хлопот по хозяйству трудно было уследить за девочкой. Девочка, как часто дети, любила общество прислуги, любила уходить с ней гулять. Чего хорошего может набраться девочка-подросток у прислуги меблированных комнат? Это также бесило и раздражало госпожу линевец. «Умный!» Развитой неполетам девочки было, конечно, скучно, невыносимо среди вечных хлопот по хозяйству, в обществе придирчивой, раздражительной женщины. Ее пошлют в лавку за покупками, она воспользуется случаем, придет часа через три. Гулящая слобода новая деревня – плохой детский сад, особенно для девочки-подростка. Боязнь, что хорошенькую девочку могут испортить, свихнуть с пути истинного, сделать с ней бог знает что – конечно, не могла не тревожить госпожа Ленивец. При этой постоянной боязни, вспыльчивой, болезненной, раздражительной, с больными нервами, госпожа Ленивец преувеличивала всякий пустяк, придавала излишнее значение всякой мелочи. И за то, что девочка забирала дурь в голову, за то, что она отлынивала от работы, бегала из дома, не хотела привыкать к труду, госпожа Ленивец била, била, била свою приемную дочь. При скверном характере раздражительно, злом, выйдя себя, не помни себя, Леневец била девочку беспрестанно, по несколько раз в день. Однажды, когда девочка три часа проходила в лавочку, находившуюся напротив, Леневец схватила ее за волосы так, что у девочки лезли волосы. Разозлившись на что-то, Леневец сорвала прут и прутом отхлестала девочку. Видели, говорят, как она вытолкала однажды девочку за дверь и наносила ей удары. Зная, что мать возле себя не помнит, девочка, как говорят свидетели, принималась обыкновенно кричать, лишь только разозленный ленивец сделает к ней шаг. И вот однажды, как рассказывает девочка, мать, желая ее высечь, положила ее на постель, закрыла ее голову подушкой, чтобы не было слышно криков. Эти крики ведь беспокоили жильцов, от которых только и кормились линевец с дочерью, и жильцы могли съехать. И, носив на подушку, чтоб девочка ее не сбросила, высекла розгами. Несомненно, что леневец била девочку рукой, розгами, прутом, давал ей пинки. Говорили, что у девочки бывали синяки, и однажды от битья вылезло несколько волос. Но нет ни одного случая, что леневец била дочь палкой, веревкой, какой-то колотушкой, шнуром от порте, нанося какие-нибудь тяжкие повреждения. Доктор, который свидетельствовал девочку вскоре после того, как она была взята от леневец, нашел, что она совершенно здорова. И никаких признаков жизни при тяжелых обстоятельствах не имеется. Вот обстоятельства дела. Скажите же, при таких обстоятельствах признали бы невица виновную по статье 1489, которая гласит: за причинение кому-либо, с умыслом тяжких, подвергающих жизни его опасности побоев или иных истязаний или мучений, виновный, смотря по оказанной им при всем больше или меньше жестокости, По степени причиненного им вреда и другим, сопровождающим его деянием, обстоятельствам, приговаривается к лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, и к ссылке на житье в Сибирь или к отдаче в исправительно арестантское отделения на время от 2 до 4 лет. Руководящее кассационное решение, разъясняющее эту статью, говорит, Для обвинения кого-либо в таком тяжком преступлении, каково истязание, необходимо не одно голословное название действий подсудимого истязанием, а такое указание признаков, из которых было бы положительно видно, что насильственные действия, сопровождающиеся мучением, повторялись известным лицом неоднократно и в течение более или менее продолжительного времени, или же мучения эти в данном случае представляли высшую и притом гораздо более продолжительную степень страданий, нежели при обыкновенном насилии и побоев, хотя бы и тяжких, и что нанесение их сопровождалось особой жестокостью со стороны подсудимого. В кассационных решениях по поводу этой статьи говорится «Признание подсудимого виновным в нанесении тяжких ударов кнутом, сопровождающихся мучениями, недостаточно для признания наличности стезаний, истязаний, наказываемых по статье 1489» так как мучениями сопровождается всякий побой и даже всякое насилие. 76, 25 по делу Кравченко. Нанесение нескольких ударов ремнем по голому телу, вызвавших наружу кровь и синие пятна, если притом суд признал, что удары эти грозили опасностью для жизни, подходит под статью 1533 «Тяжкие побои», а не под статью 1489. 76, 76.22 по делу Аркудинского. Признание подсудимого виновным в том, что он сёк жертву прутьями и бил палку и так сильно, что она долгое время была больна, не дает однако, права применить статью 1489, если присяжные не признают, что побои грозили опасности для жизни. 75 75.616 по делу Зрячего И вот какие примеры приводятся того, что считается истязаниями и подлежит наказанию по статье 1489. Признание подсудимых виновными в том, что они, бросившись на жертву, связали ей руки и ноги, душили ее, переломили в горле кость и завязали рот и нос, от чего произошло медленное душение, дает полное право рассматривать эти действия как истязание. 70 дробь 453 по делу Шишкова. Признание подсудимого виновным в том, что, надев на шею жены свою веревочную петлю и привязав конец веревки к ножке стола, Давил жену петлей, придает его действиям характер истязаний и мучений, о которых говорит статья 1489. 69 дробь 875 по делу Высоцкого. Опущение кого-либо в прорубь составляет истязание. 70 дробь 158 по делу Колошина. Нанесение побоев, причем виновные мучительно, стягивали жертву веревку и посредством палки голову, вполне подходит под понятие мучений, указанных в статье 1489-76-167 по делу Иванова. Вот что это за статья. Скажите, можно ли признать линевец виновную по этой статье? Можете ли вы приравнять наказание госпожой линевец и ее дочери наказания очень суровые к опусканию зимой в прорубь, мучительному кручению головы в веревку при посредством палки и прочим пыткам, о которых говорит эта статья? А присяжным был поставлен один только вопрос. Виновна ли подсудимая Мария Ленивец в том, что в течение 97-х и 98-х годов обременяла свою приемную дочь непосильную для ее возраста работой, за неисполнение этой работы и всякие другие мелкие провидности и без причины наносила ей побои руками, палкой, веревку, колотушку, прутом и другими предметами, чем причиняла ей ряд продолжительных мучений. Утвердительный ответ на этот вопрос означал бы обвинение леневец по статье 1489, то есть обвинение в особом истязательстве, мучительстве, причинении пыток. Защитник леневец, ни на одну минуту не отрицавший, что леневец била свою приемную дочь, просил поставить еще вопрос о причинении легких побоев. Это предусмотрено статьей 142 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, и наказывается арестом до трех месяцев. Суд ему отказал. Тогда защитник просил поставить вопрос о причинении госпожой ленивец тяжких побоев. Это предусмотрено статьей 1533, Уложения о наказаниях, которое гласит «За нанесение с умыслом, хотя и не подвергающих жизни обиженного опасности, однако ж тяжких побоев, виновный приговаривается к заключению в тюрьме от 8 месяцев до 1 года 4 месяцев с лишением некоторых особенных прав и преимуществ, или же заключению в тюрьме на время от двух до восьми месяцев. Суд и в постановке такого вопроса отказал. Присяжным пришлось идти разрешать только вопрос, виновна ли ленивец в таких истязаниях, которые равносильны пытке. Конечно, нет. В таких истязаниях она не повинна. Но присяжным, видимо, не хотелось оправдывать ленивец совершенно. Они не хотели обвинять ее в таком преступлении, какого она не совершала, и хотели, очевидно, обвинить ее в том, что она действительно совершила. Через несколько минут присяжные вернулись в зал за разъяснением. Могут ли они дать ограничительный ответ? То есть обвинить линевец в жестоком обращении, но отвергнуть только признаки истязания, которых требует статья 1489. Им ответили «нет». Им сказали, что они могут отвергнуть только такие признаки, как колотушка, палка и так далее. Ответить: виновна, но не била колотушкой, не била палкой и тому подобное. Что же касается самого существенного признака, именно и подводящего дело под статью 1489 продолжительности мучений, то если бы присяжные решили отвергнуть этот признак, этим самым они отвергли бы состав преступления, предусмотренный в вопросе а потому могут ответить в таком случае только отрицательно. Нет, не виновна. Так было сказано присяжным. Им не давали решать вопрос, наносила ли ленивец тяжкие побои, они должны были отвечать, истязала ли пытками ленивец свою дочь, то есть совершала ли то, чего она не совершала. При таких условиях несправедливое отношение к подсудимому может быть продиктовано только одним высшим соображением – заботой о несчастной девочке. Пусть лучше уж виновный получит наказание больше, чем он заслужил, но не страдает зато невинный. Обвинительный приговор, вовсе не соответствующий мере содеянного, может быть продиктован присяжным только опасением. Оправдаем. А как же девочка? Девочку опять ей отдадут. Тут такого опасения не могло быть. Девочка, теперь шестнадцатилетняя барышня, давно уже взята у ленивец. Находится в хороших руках у людей, которые воспитывают ее, учат в гимназии наравне с родной дочерью. И ей ничто не грозит. Леневец на студии отреклась от всех прав на нее. Она заявила, и это занесено в протокол. Оформлено. Ввиду того, что наша жизнь совместная невозможна, ввиду того, что я не могу дать девочке того воспитания, которого она по своим способностям заслуживает, Ввиду, наконец, того, что девочка теперь устроена вполне хорошо, я совершенно и навсегда отказываюсь от всяких прав на нее. Следовательно, единственное основание совершить несправедливость и то отпадало. И присяжные спокойно совершили дело справедливости. Их спросили, виновна ли леневец в том, что предумышленно стезала, мучительствовала, подвергала пыткам свою приемную дочь. Они через какие-нибудь две-три минуты вышли и сказали «Нет, в этом она не виновна». Разве их вина, что им не дали ответить на тот вопрос, на который они хотели ответить, на вопрос о том, виновна ли ленивец в том, что она действительно совершала?